Очки — в мою пользу. Врач велел мне носить их постоянно с четвертого класса. Но я медлил расставаться с мечтой о Нахимовском или хотя бы Суворовском училище, и отношение очков уклонялся. И то сказать, уродливы на мой, да и общий вкус они были в те первые годы второй половины века сверх всякой миры. Одна из распространенных моделей, как у знаменитого поджигателя войны, американского президента Гарри Трумэна, сбросившего атомную бомбу на несчастных японцев. Что мы воевали с ними, а не с американцами, как-то забылось. Очки под Трумэна были почти правильной круглой формы. Перемычка для переносица была припаяна к этим металлическим кругам в их верхней трети. Это были солидные очки для важных людей. Пожилые интеллигенты уберегли очки в довоенном европейском стиле, роговые, совершенно круглые, те самые, относительно которых Маяковский грубо приказывал: Профессор, снимите очки велосипед. Именно на велосипеды были они похожи, именно профессора их донашивали. В общем, все такого рода серьезные, Стариковские очки тогда мне казались безусловно безобразными, а вот сейчас, в 2014 году, за этот фасон любой хипстер жизнь отдаст, или, по крайней мере, приличные деньги. Самые продвинутые покупают винтажные оправы на блошиных рынках, и умельцы в хороших оптиках вставляют в них современные пластиковые линзы. Делали те оправы на вполне советских предприятиях, нечто вроде завода Метизов номер 221 или фабрики пластмассовых изделий имени Урицкого, доказывая в очередной раз, что социалистические изделия могут быть неотличимы от капиталистических. Нужно только, первое, чтобы работники, не переставая, тряслись от страха перед начальством, и второе — не придумывали ничего нового, а честно сдирали лучшие американские или немецкие образцы. Тогда и получался автомобиль «Зим», «Высотка Восстания» или очковая оправа в стиле «Айви Лиг» — Лиги Плюща, объединяющие лучшие университеты восточного побережья. А мы, советские люди, не могли оценить этого сходства и все искали что-нибудь импортное. Впрочем, импортные из Чехословакии ГДР оправы, которые щедро предлагала советская торговля, нас тоже не удовлетворяли. Как и народно-демократическая одежда, соц. не устраивали прогрессивную молодежь Советского Союза своей солидностью. Темная пластмасса завершала форму бабочки небольшими выступами и плавно переходила сверху вниз, светлую. Много лет спустя такую оправу мы увидели на Вуде Но это много лет спустя, а тогда в такой оправе очки на моей фотографии, сделанные в выпускном классе. Выражение лица серьезное, строгий пиджак, галстук и отвратительно пухлые губы, которые скрыл бетловскими усами только годам к двадцати пяти. К этому же времени удалось добыть более или менее удовлетворявшую моим требованиям тяжелую квадратную оправу. Закрывала она по тогдашней моде поллица. А пока шли пятидесятые, школьные годы чудесные, как пел детский хор по радио. Я уже решился носить очки, и проблема оправы сделалась острой. Из всех попадавшихся на иллюстрациях в огоньке Метущуюся душу задело запечатленное на портрете какого-то прогрессивного общественного деятеля, кажется, французского писателя-коммуниста, посетившего нашу страну. Я долго рассматривал, буквально водяносом по странице, лицо бунтаря. Уже тогда моду в мире задавали борцы с капитализмом. В результате я понял, как устроено настоящее право достойное современного человека собственно, права не было. Устройство представляло собой узкую позолоченную металлическую полоску с такими же металлическими дужками. К этой полоске стекло крепилось непостижимым мне образом. В нем были проделаны микроскопические отверстия. В эти отверстия Ходили соответствующие болтики, болтики проходили сквозь такие же отверстия в металлической полоске и закреплялись гаечками. Генетический инженер во мне бушевал, подвергая сомнению то, что разглядел. Признаюсь, разглядел, использовав даже лупу, имевшуюся неизвестно для каких целей в нашем домашнем хозяйстве. Как можно просверлить такие дырочки в стекле? И как просверлить эти микроскопические отверстия, чтобы они совпадали с просверленными в металлической полоске? И кто это все делает? Неужели те мастера, которые, расположившись под вывесками «Ремонт очков», гнут в горячей воде нужным образом дужки обычных оправ? И где вообще хотя бы ну, теоретически можно купить все детали этого очкового чуда? Совершенно нестерпимым желание стало тогда, когда я увидел предмет в материальном воплощении. Очки в такой оправе, если это можно было назвать оправой, были на каком-то дядькином знакомом, явившемся на ежесубботний преферанс. Компания собиралась регулярно в проверенном составе. Этот, носитель моей мечты, пришел впервые». За игрой он снял очки и положил рядом с собой на стол. Забыв категорический запрет подходить к столу с картами, я в совершеннейшей эйфории крутился рядом, и мне удалось рассмотреть конструкцию в деталях. Надежда заполучить такое чудо техники растаяла окончательно. Это было действительно чудо, а чудес не бывает. Но вскоре мой материализм рухнул, впрочем, он уже давно шатался. В соответствии с тогдашними обычаями, как и положено советской семье, каждый отцов отпуск мы проводили в санатории. То есть отец в военном санатории, а мы с матерью поблизости в комнате, снятую кого-нибудь из санаторского обслуживающего персонала, и обедали в столовой для персонала же, куда хозяйка комнаты добывала пропуска. Ездили в Сочи, или в соответствии с изысканными материными вкусами, на Рижское взморье, вдышавшую корректной враждебностью Юрмалу. Там старый официант в недорогом ресторане, столовых на взморье, кажется, не было вообще, обратился к матери мадам, отчего я едва не упал со стула. А в Сочи самое сильное впечатление — Производила широчайшая лестница, спускавшаяся от санаторных корпусов к набережной и дальше к Галичному пляжу. На этой лестнице все фотографировались. Вот и наша фотография на лестнице. Отец — атлетически сложенный молодой мужчина в гражданских темных брюках и тенниске. Я — в тенниске же, в семейных черных трусах, в тапочках с вокруг щиколоток шнурками, в тюбетейке которая тогда носила полстраны, отнюдь не только среднеазиатские товарищи и мать, по последней моде в широком крепдышиновом комбинезоне на сарафанных лямках и белая лестница, спускавшаяся с неба в сочинской земной рай. Тут на лестнице все и произошло. От одной из лестничных площадок вбок отходила... Узкая гравийная тропинка. В ее конце я увидал дощатую будку с многословной вывеской «Очки от солнца» и «Ремонт». Очки от солнца тогда носили только курортные модницы. Очень темные стекла в белой пластмассовой покошечьей раскосой оправе. Но почему-то я, не сказав ни слова родителям, устремился к этой будке. «В будке сидел старик». Заросший седой щетиной до глаз. Из щетины выступал большой нос в частых темно-красных прожилках. На коротком верстаке перед стариком грелся на рогатой подставке паяльник, а лежал мелкий мусор, и стояла большая темная бутылка, заткнутая смятым газетным обрывком. Среди мусора на куске газеты же лежала обломанная четвертушка круглой лепешки. Не знаю, почему я понял, что именно этот местный человек делает чудеса. «Скажите», — осторожно начал я, предварительно поздоровавшись, на что старик не ответил, «а вы можете сделать мне очки такие, чтобы только стекла, и тут золотая перекладинка, и все?» Старик вытащил газетный кляп, глотнул из бутылки, отломал кусок. Лепешечный четвертушки, мельком глянув на меня, покачал головой. — Молодой мальчик, а уже диоптерии! — сказал он, прожевывая и запивая еще одним глотком. — Сколько диоптерий, знаешь? К тому времени я уже знал, сколько у меня диоптрий, минус пять с половиной, и знал, как правильно произносится диоптрии. Молодой мальчик! — А уже пять с половиной, — сказал он, снова проживав и запив. — Хочешь модные очки, да? Модные очки называют стрекоза, да? Молодой мальчик, а уже модные очки хочешь, да? — Вы можете, все еще не веря в чудо, повторил я, — можете сделать такие? — Очки стрекоза. Он покачал головой и посмотрел сквозь бутылку на свет. «Молодой мальчик, а хочешь очки стариказа 40 Сорок рублей. Завтра после обеда приходи, сделаю тебе стрекозу. Всем делаю, все довольны. Есть сорок рублей?» Сорок рублей в третьем году были большими деньгами. Но узнав, на что они мне нужны, Мать сама отдала их мастеру. Как он просверливал микроскопические отверстия в стеклах, остался неизвестным. Я только что не спал в этих очках, а в остальное время не снимал их, хотя глаза с непривычки уставали. Часы, проведенные в очках перед зеркалом, убедили меня, что сочинские очки совершенно не отличались от тех, который носил французский коммунист. И во мне самом чудилось нечто не коммунистическое, но французское. Мне было десять лет. Первого сентября, важный и спокойный, я впервые пошел в очках в школу. Я знал теперь, что такие очки, металлическая полоска и привинченные к ней стекла называются стрекоза, И это знание добавляло счастья. На большое перемене их разбил второгодник кью. 2 сентября утром мы с матерью заказали в оптическом отделе аптеки обычные очки в так называемой роговой или черепаховой оправе, то есть из желтоватой пластмассой. Я ходил в них в школу месяца полтора, пока не разбил их. Я понял, что очки бьются, и смирился с этим с тех пор я уже не стеснялся их носить были самые простые кривоватые советские оправы были и не выходящие из моды пилот настоящего американского стиля со стеклами в форме косых капель с двумя перемычками на переносце теперь ношу круглые вроде леноновских независимо от моды привык победить жизнь нокаутом не удалось Но по очкам у нас пока ничья. Надеюсь, что мне назначат дополнительный раунд».